Глава сорок четвертая. «Может, Ада Руймалкениан справлялась кое-как с работой императора, но вот художницей была безнадежной». Я всю ночь, она кивнула на листки пергамента, от полночного гонга до рассвета рисовала цветы. Судя по голосу, она не особо собой гордилась, и по виду тоже. Похоже, она и правда всю ночь от полночного гонга до рассвета молевала жуткие каракули. Акил взял первый попавшийся листок, изучил рисунок. Лепестки кривые, стебель слишком тонкий, тени невнятная мазня. У них в Ашклане ребенок лет шести-семи нарисовал бы лучше. Конечно, в Ашклане дети лет шести-семи только и делали, что рисовали. Ну, еще и медитировали, и бегали по горам, но большей частью рисовали. Адор же, по ее словам, впервые взяла в руки кисть. «Долго мне этим заниматься?» Он мог бы предположить тысяч пять рисунков десять, но подозревал, что такие догадки не улучшат настроение императора. «Долго». Каждый из монахов испытывал трудности в том или ином предмете. Я не монах, а нурский император. Мне редкий день выпадает время спокойно помочиться, не то что рисовать. Не я изобрел Кента. Наверняка есть более быстрый путь. Увидев пару недель назад Акила, невредимым выходящего из Кента, Адар с удвоенным прилежанием. Взялась за учение. Пропала, почти пропала изначальное недоверие, сменившись стальной решимостью. Акил не сомневался. Будь врата под ее дворцом кирпичной стеной, адр бы ее прошибла. Увы, пустота под аркой оказалась неподатливее кирпича. Кшештрем так и задумали свои врата, чтобы человек через них не прошел, покачал он головой. Чтобы их использовать, вам надо научиться устранять в себе все человеческое. На такое за две недели не натаскаешь. Он поймал себя на том, что сочувствует женщине, император и дочь императора. Пока он боролся за жизнь в ароматном квартале, ей слуги подносили все на золотой тарелочке. Пока он морозил себе яйца в костистых горах, она жила роскошнее не придумаешь. Ей, должно быть, и в голову не приходило, что некоторые вещи нельзя купить или вытребовать. К чести Адр она не стала затягивать спор. — Чем мне заниматься дальше? — Продолжать? — указал на рисунке Акил. — Только теперь рисуйте цветок перевернутым. — Перевернутым? — он кивнул. Ваша беда в том, что вы слишком хорошо представляете, как выглядит цветок, и рисуете свое представление, а оно заслоняет от вас действительность. Так мне что, подвесить клятый цветок вверх ногами? Да. Чтобы мир снова стал вам незнаком. Непрошено вспомнилась тощая краля. Девчонка, памятная ему с детства, стала совсем другой, Незнакомой женщиной. После карточной игры Акил не возвращался в квартал, но события той ночи застряли в памяти, как рыбья кость в глотке. Не выкошлять, не проглотить. Та девочка приходила к нему в кошмарах, когда он считал ее мертвой. А теперь, живая, она наяву преследовала его чувством вины. Вина поскуливала под ногами, шумно дышала в ухо. Не сказать, чтобы он понимал, что с ней делать. Крали его помощи не желала, это ясно. Может, и вовсе ничьей не желала. Он вернулся к кадр, к ее никудышным рисункам. — Вы должны увидеть мир необычными глазами, — сказал он, подхватывая нить беседы. Адер неожиданно рассмеялась. «За многое меня корили, но никто еще не говорил, что у меня обычные глаза». Когда она откинулась в кресле, огоньки в ее радужках замерцали. «Мне нужно, чтобы ты сходил еще раз». Он медленно кивнул. «Просьба, если то была просьба, не стала неожиданностью». Но он хотел услышать от нее объяснение. «Зачем?» «Если ты не ошибся, у меня на овладение этим уйдут годы». «Вы не владеете пустотой, она владеет вами». Каждый раз, когда хинские монахи повторяли эту древнюю премудрость, Акилу хотелось их придушить. Зато с каким удовлетворением он твердил ее теперь, оказавшись на их месте. Адр стиснула зубы, ее радужки полыхнули. Он поднял палец, не дав ей заговорить, и нацелил на нее. «Стойте!» «Вот это гордость!» С основательной примесью Ахил прищурился гнева и нетерпения. «Я плачу тебе за познание, а не за дерзости. Вы стары. Мне тридцать лет». Хиин иногда приступали к учению, не достигнув и пяти. Хуже того, вы богаты и могущественные. Все это порознь могло помешать вам достичь ваниаты. Вместе взятое способно вас погубить. Вам, чтобы выжить, необходим дерзец. Нужно, чтобы вам кто-то грубил. Напоминал, что выстроенные вами я, император, пророчица, молкениан... Всего лишь слова. Вы платите мне, понимаете вы это или нет, за то, чтобы я расколол скорлупу. Она не сводилась с него глаз. Акил, хоть и был не один год знаком с ее братом, все ждал, что огонь в этих глазах начнет потрескивать и рассыпать искры. Но он горел беззвучно. А когда скорлупа расколется? — заговорила, наконец, Адер. — Что окажется внутри? — Ничего, — улыбнулся он. — И как, по-твоему, будет жить Аннур с ничем на нетесанном троне? А как ему живется с вами? На этот раз ее лицо отразило чувство, неподобающее императору. Стыд, сомнения, раскаяние. Отразило и тут же скрыло. — Каково это? задумался Акил, держать на своих плечах целую империю. Ему вот и Ерин казался непосильной ношей, а ведь Ерин — просто старый монах, который почти выжил из ума и вряд ли долго проживет. Когда добавились мысли о Крале, он почувствовал себя в круговой осаде. А ведь ему приходилось заботиться всего о двоих. Адар — о миллионах. Она овладела собой, своим лицом и кивнула. — Я много с чем не справляюсь. — Потому и прошу тебя. — Вы хотите, чтобы я разведал, что лежит за вратами? — Что лежит за вратами, я знаю. Я не знаю, что в тех местах происходит. Она покачала головой. Я думала побывать там сама, как бывал отец, но не могу ждать десять лет. Я должна использовать их уже сейчас, то есть меня использовать. Ты сказал, на том острове более двадцати врат. Насколько я понимаю, они охватывают всю Эридрою и ваш, если не более того. Ты мог бы приносить мне известия из Домбанга, Фрипорта, Изгиба, известия, которых в ином случае мне пришлось бы дожидаться неделями. Известие, которые, вероятно, спасут сотни жизней. Тысячи. «Я мог бы», — сдержанно повторил он. «Опасное дело торговаться с императором, но он больше не самозванец. Он на деле доказал, что способен пройти сквозь врата, что владеет умением, которое необходимо ей. Он видел по ее лицу, насколько необходимо. «Чего тебе надо?» — прищурилась Адар. «Золото?» — пожал плечами Акил. «Сколько? Золото?» Вопрос повис между ними, как блестящая канитель. «Желание есть боль», — нашептывал ему старик-учитель. «Кто больше имеет, больше желает. Сладость на языке обернется горечью». Что дали монахам эти премудрости? С ладонь блестящей стали в грудь, Выклеванные воронами глаза? «Сто солнц за переход!» «Это смешно!» — покачала головой Адар. «На сто солнц я могу год кормить военный отряд». «А сумеет ваш отряд пересечь континент и к закату вернуться обратно?» «Расскажет вам, что делается во Фрипорте или в Изгибе?» «Я каждый раз рискую жизнью, входя в эти врата». Он чуть не с младенчества жил обманом. Приятно было хоть раз сыграть по-крупному. «Мои солдаты каждый день рискуют жизнью. Знаешь, сколько им платят?» «Около пяти серебряков в месяц. Три. Махать мечом каждый может. Пожал плечами Акил. Пользоваться Кента? Никто. Во всей империи». Адер молча разглядывала его. «Ты напоминаешь мне Кадена», — сказала она наконец и покачала головой в ответ на его улыбку. «Это не похвала!» Его упрямство разорвало Анур надвое. «По-моему, вы несправедливы. Избавь меня от речей о почтении к умершим. Не к нему. Ко мне. Я пытаюсь помочь вам снова сшить страну». «Нет», — возразила она, — «ты пытаешься нажиться». И к Шаэлю всех остальных. На самом деле не всех. Акил поднял палец. Одному человеку я хотел бы помочь. Она работает на капитана из ароматного квартала. Известная как Тощая Краля. Первые островные Кента едва его не убили. Разумеется, он не знал, чего ожидать. Пещеры, как под дворцом. Такого же острова в теплом море? Он бы не удивился, очутившись на леднике или среди песчаных вихрей. Но даже в Ваниате его потрясла сомкнувшаяся вокруг темная вода, давящая на глаза, вливающаяся в ноздри, запускающая холодные щупальца в горло. Пустота содрогнулась. Острые коготки страха заскребли по ее оболочке, угрожая проткнуть насквозь. В других обстоятельствах он бы успокоил себя, сделав глубокий вздох. Но здесь нечем было дышать. Ни воздуха, ни света, ни ощущения верха и низа. Промокшая одежда змеей обвивала тело, скручиваясь все туже и туже. На полмгновения тело взяло верх. Ноги дергались, руки загребали воду, тянулись к поверхности. И тут он услышал тихий рассеянный совет Ерина. «Перестань стараться!» Он позволил рукам плавать без усилия, перестал бороться с просачивающимся в тело холодом, перестал брыкаться. Ваниата медленно укрепилась. Ему вдруг показался странным такой страх перед черной водой. В темноте был покой, невесомое молчание. и он завис в нем без движения. Легкие горели, но этот огонь был бледным, далеким, не отвлекал от великой пустой чистоты. Он с трудом вспоминал, почему дорожил когда-то светом солнца и красками, почему желал чего-то иного. Он бы так и остался навеки, если бы не жадные веления тела. Когда голова пробила поверхность воды, Легкие втянули отчаянный судорожный вдох, и еще один, и еще. Воздух был так же темен, как вода, непроглядная чернильная тьма. Но дыхание оттянуло его от грани безразличия. Он все еще висел посреди ваниаты, но снова мог думать, а с мышлением пришло к нему прежнее ледяное любопытство. Кента перенесли его куда-то, в какое-то подземелье, Но где оно расположено? Конечно, можно вернуться, захватить с собой подводный светильник и с ним исследовать, куда попал. Никакого смысла шарить вслепую. Акил сделал глубокий вздох, перевернулся в воде и стал грести в темноту. Через мгновение или через сотню лет рука нащупала верхушку арки. Он сомкнул пальцы, подтянулся нырнул в нее и вывалился под слепящее солнце острова с кольцом Кента. В следующий раз он был осторожнее. Он медленно испытывал пространство под аркой, следил, как проходят насквозь кончики пальцев. Вот они наткнулись на грубую, холодную, твердую поверхность. Ему даже извне и удивительно было смотреть на свои обрубленные пальцы, ощущать их невидимыми кончиками камень, а глазами видеть только простор, океан, брызги волн. Он потянулся как можно дальше вверх, потом вниз, но всюду что-то перегораживало проход. И неудивительно, если вдуматься. Кента выстроили тысячи лет назад. С тех пор мир переменился. Наверняка одни врата засыпало оползнями, Другие затопили изменившиеся течения реки. Здесь камни на ощупь представлялись сложенными намеренно. И тоже неудивительно, сколько народу должно было пропасть за вратами, чтобы люди решили их замуровать. И сколько лет прошло, пока все не забыли, что здесь когда-то были ворота. Он вынул руку, посмотрел на свои пальцы и перешел к следующей арке. За этой не было ни воды, ни камня, только прохладный сухой воздух. Вокруг дробилось о волны солнца. Один шаг перенес его из жаркого, блистающего сияния в темноту. Темноту и вопли. Он упал на четвереньки, приготовился нырнуть обратно, но никто на него не покушался. Когда вопли сменились тихими стонами, он узнал в них завывание ветра. И медленно распрямился. Последний порыв ветра дернул промокший подол балахона, тронул зябкими пальцами мокрую кожу. Здесь было холодно, не мороз, а промозглый, пробирающий до костей холод. Акил медленно продвинулся на несколько шагов вглубь камеры. Она была круглой, с окнами по всей стене. В немногих остались стекла. Другие зияли пустотой. Внутрь просачивался серебристый свет, вырезал на полу кособокие прямоугольники. Он, ступая как можно тише, подошел к ближайшему окну. Порыв ветра, взъерошил волосы, затеребил одежду. Наверху темные облака отскребали звезды с неба. Среди туч висел серпик луны. Вдали, ряд за рядом, вставали ледяные вершины. Насколько Акил мог судить, он оказался внутри одного из таких пиков, только не знал, как далеко и на каком континенте. Снова хлестнул ветер, сильнее вцепился в балахон, грозя снести в пропасть под ногами. Акил потратил мгновение, чтобы запечатлеть увиденное в памяти. Может, кто-нибудь в Аннуре узнает местность по его рисунку? и вернулся в пещеру. Он почти ничего не видел. Слабый свет звезд проникал внутрь, не далее двух шагов. А потому пошел вдоль стены, касаясь ее ладонью. Камень, тысячекратно отполированный или обработанный неким невообразимым орудием, был гладким, как стекло. Кента создан к кшестрим. Очень может быть, что это крепость. Он был уверен, что попал в крепость. Здесь все шептало об угрозе, бдительности, битвах. Тоже их работа. На полпути вокруг камеры он наткнулся на проем. Стоящая торцом каменная плита в добрый шаг толщиной вдруг подалась под рукой, беззвучно качнулась, отошла внутрь. Акил перехватил ее, не дал закрыться. значит, не какая это не плита, а дверь, предназначенная, как видно, сдерживать напор целого войска. Он не понимал, почему она открылась перед ним. За ней глаз увидел только тени, черные в темноте, но из прохода веяло теплом. А сделав шаг, он нащупал уходящую вниз лестницу. Осторожно, медля после каждого шага, Ахилл стал спускаться. Здесь не было ни перил, ни ограждений, зато ступени казались мертвенно-гладкими, хотя не скользкими и совсем не стерлись. Лестничный колодец уходил в глубину горы. Через сто ступеней лестница вывела на площадку. Ступени шли ниже, но Акил повернулся к смутному рассеянному сиянию, просвечивавшему в дверной проем. В оболочку его спокойствия заскребся страх. Он, не обращая внимания, шагнул за дверь в... Он не сразу нашел слово. Комната, мелко до да смешного мелко. Ни зал, ни камера не передавали того величия, и никто не назвал бы потолком пещеры изящные плавные изгибы купола над головой. Все это напоминало скорее храм. Только в этом храме, встав плечом к плечу, уместилась бы половина жителей ароматного квартала. По потолку раскинулся паутинкой тонкий узор из голубого хрусталя, стекла, кварца, узор мягко мерцал, давая ровно столько света, чтобы разглядеть стены, через каждые несколько шагов прорезанные неглубокими нишами. И в каждой нише Висело в ряд самое разнообразное оружие — копья, мечи, кинжалы, тускло отражающие свет. Сделав шаг в просторный зал, Акил застыл. Он разобрал, щуря глаза, что пол перед ним вовсе не пол, не гладкий камень, а отражающее свечение потолка — вода. У него на глазах сверху сорвалась капля — с чуть слышным всплеском упала в воду. Поверхность дрогнула, разбежались крошечные волны. Вдалеке посреди озера, в шагах вста от него, одиноко стоял внушительный постамент или стол, и на нем были разбросаны какие-то мелкие вещицы. В Эниате не было места настоящему трепету, и все же Акил не мог оторвать взгляда от невероятного зрелища. Сомнений больше не было. Все это осталось от Кшештрим. А если им принадлежал огромный зал, то изделия в нишах тоже. Кшештримские. Отвернувшись от озера, он обнаружил дорожку, выступающую на два шага вдоль стен, и прошел по ней к ближайшей нише. Там на тонкой цепочке, накинутой на вбитый в камень крюк, висел кинжал. Черный клинок — словно кровью сочился тенями, но рукоять была выточена из светлого материала наподобие кости, и по ней тянулось одно слово, напомнившее ему надписи над Кента. Когда Акил сжал рукоять, в ладонь ударило холодом, словно он взял горстью лед. Вне он бы с криком отбросил от себя жуткую находку. В пустоте ледяное онемение было простым фактом, наравне с темнотой и биением собственного сердца. Клинок был мал, но тяжел, куда тяжелее, чем выглядел, будто его отлили из свинца. Когда Акиил повел им взад-вперед по воздуху, следом чернильным туманом протянулась тень, а свисавшее на цепочке кольцо, задев клинок, отозвалось не металлическим бряканьем, а басовитым гулким ударом огромного гонга. Акил заглушил звук, коснувшись клинка ладонью. Тёмный кинжал оказался здесь далеко не единственной тайной. В следующей нише висела на скобах-подпорках тарелочка. С виду как фарфоровая. Стоило Акилу задержаться перед ней, она начала вращаться. И вот уже он глядит не на твёрдый фарфор, а в густой туман. Акил посмотрел немного, Ожидая, не проступит ли в дымке какой образ. Потом отвернулся. В следующей нише он нашел флейту, длиной в свою руку, а в следующей за ней что-то похожее на ошейник с поводком. Акил тронул его пальцем. Материал оказался глаже, чем кожа, легкий, податливый. Может, и не ошейник это был, а что-то совсем другое. Двигаясь по кругу, он миновал копья, мечи, два лука, каждый с единственной стрелой. На прекрасное оружие он времени не тратил. В квартале многие дрались за зазубренными кинжалами, дубинками, голыми руками. Но Акил понимал, что здешнее оружие непростое. Рукояти не были украшены ни каменьями, ни золотом. Зато в изгибах клинков что-то наводило на мысль, о вечности и неизбежности, как бывает, когда смотришь в звездный купол неба. Акил как раз потянулся к двухстороннему копью, когда в дверной проем проникли звуки, шаркающие снизу вверх по ступеням шаги. Позыв к действию соскользнул по глади Укрыться во всей огромной зале можно было лишь за стоящим посреди озера столом. Озеро. Акил, не выпуская кинжала, шагнул к воде, присел на край и опустился как мог плавно. Его обволокло холодом, холод просочился в кровь, пальцы на руках и на ногах онемели. Ему было не до того. Он смотрел на разбегающуюся рябь. Крупнее, чем круги от капли, но немногим крупнее. Акил понемногу погрузился так, Что над водой остались лишь глаза и нос. Застывшие пальцы плотнее охватили рукоять кинжала. Будущее двоилось с развилками тропы. Тот за дверью либо войдет, либо нет. Увидит круги на воде или не увидит. Нападет или не нападет. Если нападет, он заколет врага кинжалом, как заколол настоятеля в ваш клане. Внутри ваниаты воспоминания больше не причиняли боли. Мелкие круги на поверхности озера почти разгладились, когда в каменный проем шагнула женщина. Может и кшештрем, но по виду не скажешь. Не то чтобы он знал, как выглядели кшештрим, но эту, если не замечать пристегнутого за спиной меча, можно было принять за рыбачку или за лавочницу. «За перепищицу! Встретишься с такой на людной улице, второй раз не взглянешь!» Женщина не тратила времени на осмотр зала. Она прямиком прошла по мосткам к одной из ниш и взяла из нее длинное копье. Задержалась на несколько ударов сердца, видно, взвешивая оружие на руке. Акилу ее движение показалось знакомым. Так взвешивают добычу воры. когда золота или драгоценности, наконец, в руках и обратного хода нет. Конечно, простой вор хоть немного задержался бы поглазеть на купол и простор подземного озера. Женщина же почти сразу развернулась и удалилась обратно. Акил сосчитал до ста и выволок окоченевшее тело на мостки. Руки и ноги не гнулись, с одежды текло. По лестнице за ним протянется мокрый след, но тут уж ничего не поделаешь. Не оставаться же навсегда под водой, да и неизвестно, сколько еще людей или кшештрим обитает в этой странной крепости. Надо было выбираться уносить ноги, пока еще кто не пришел. От холодной воды ныло все тело, да еще кинжал. Акил осторожно вспорол шов на изнанке балахона. и опустил оружие между сукном и шерстяной подкладкой. Пинжал провалился до самого подола, он пошевелил пальцами, они послушно распрямлялись и сгибались, но Акил их не чувствовал. С этим разберется потом, когда окажется в безопасности. Он, стараясь не шуметь, поволок свинцовые ноги сквозь чрево горы к наблюдательному посту на вершине. вратам конуру. В глазах императора пылал огонь. «Ты все еще в трансе!» Акил кивнул. «Выйди!» Он обдумал ее требования. Извнято он не чувствовал ничего. Ни страха, ни гнева, ни вины. Впервые в жизни ему не хотелось притворяться, не тянуло ни драться, ни убегать. Он задумался, каково будет сохранить такую свободу навеки. «Выйди!» — повторила Адар. Ахил медленно, обдуманно вдохнул через нос. Пахло камнем и дымом. С выдохом он отпустил Ваниаты. Пустота не соскользнула с него, разбилась. Осколки чуть не погребли его под собой. До путешествия в крепость к Шештрим, Ему не случалось так долго сохранять внеаты. А сейчас на Акила разом обрушились все чувства, которым он был недоступен все это время. Страх перед Кента, облегчение после удачного прохода, удар холода от воды, изумление перед странной крепостью, ужас разоблачения. В глазах двоилось, троилось, размножились факелы на стенах, Император смотрела на него шестью, восьмью, десятью пылающими глазами. Пол под ногами опасно накренился. Акил переступил в сторону, выбросил руку в поисках опоры, нащупал край арки Кента и привалился к ней, резкими вздохами разгоняя дурноту. адер поддерживала его под локоть, настойчиво тянула, но слов он еще не разбирал. И только подняв голову. осознал, как близок был к тому, чтобы провалиться во врата навстречу небытию. «Акил!» На этот раз он понял — все в порядке. Он выпрямился, отодвинулся от Кента. Император присматривалась к нему. Он встретил ее изучающий взгляд, сосредоточился на переливах огня что было сил растянул губы в победной улыбке. В один шаг я вернулся с того края света. Я уж подумал, а не убил ли тебя столь дальний путь. Тоже мне. Шэштримские врата неведомой силы. Отмахнулся он. Так просто меня не убьешь. Адр не шевельнулась, не склонилась и не шагнула к нему. Но он ощутил ее жадное нетерпение. «Что ты там нашел?» Он рассказал про первые две попытки. Каменная стена, затопленная камера. Император кивнула, будто того и ожидала. «Что еще?» «За третьими вратами какая-то крепость. По-моему, старая, очень старая. Крепость?» Судя по ее расширившимся зрачкам и участившемуся сердцебиению, это была новость, об этом она не слышала. Скорее, выдолбленные вершины горы. Он склонил голову к плечу. «Видно, такого в ваших летописях нет? Нет. Что ты там нашел?» Он открыл рот, чтобы рассказать об огромном сводчатом зале с озером, о хранилище оружия, о спрятанном за подкладкой кинжале, о приходившей за копьем женщине, обо всем. И осекся. Детство распускалось в нем, как цветок. В квартале ребёнок с малых лет учится держать секреты при себе. У него не было причин обманывать императора. Никаких явных причин, кроме въевшейся в самое нутро привычки. Но от привычек не убежишь. Вот и это, похоже, побывало с ним в костистых горах и вернулось обратно. Десятки лет ждала в крови и плоти, когда придёт срок снова нашептать ему давний урок. «Лги, беги!» прячься. Акил горестно покачал головой, стараясь не вспоминать оружие. Такое прекрасное оружие, несущее молчаливую вахту в нишах зала. Ничего. Там было темно, я решил не терять зря времени. Вернулся за факелом. А пока, извините, ничего интересного.